Глава седьмая Всю тренировку Сергею не давали покоя мысли о кайши. Он автоматически проделывал привычные уже упражнения, но думал о другом. Ну почему она никак не может очнуться? Что можно сделать для этого? Может, ей обстановка в поместье мешает? Может, ее стоит отвезти на родину в Японию, к родне? Нет, пожалуй, это плохая идея. Сомневаюсь, что Кайши скажет за это спасибо, когда очнется. Ведь она вышла из своего клана и теперь сама по себе. И вообще, странно, что со мной еще не связался никто из ее родственников. Ведь я сообщил ректорат Академии о ее состоянии. А они наверняка поставили в известность ее родных. И все же никто о ней не побеспокоился. Похоже, она и правда осталась одна. Сергею стало грустно от этих мыслей. Ему стало ужасно жаль Кайши. «Быть оставленным близкими родственниками, что может быть хуже? Только предательство друзей и любимых, но я ее ни за что не оставлю, что бы ни случилось», сказал он себе твердо. «Ну хоть что-то же я могу сделать. Может, имеет смысл обставить ее комнату в японском стиле? Или вообще устроить тут кусочек Японии с помещением для тренировок, комнатами для жилья и так далее? Пожалуй, это отличная мысль». «Пусть Кайши бросили, но она не будет чувствовать себя совсем одиноко в таком месте. Так и сделаю. Надо только подыскать место получше». Закончив упражнение, Сергей вымылся и решил обойти поместье в поисках подходящего места для пришедшей в его голову идеи. Медленно прогуливаясь, он обошел все комнаты и залы второго этажа, заглядывая во все незапертые двери. Ничего подходящего он не обнаружил. Тогда Сергей поднялся на третий этаж, И в самом дальнем конце западного крыла обнаружил как раз то, что нужно. Большой зал с высоким потолком и кучей спортивных снарядов, накрытых полупрозрачными чехлами. Вся правая стена зала была закрыта зеркалами под самый потолок, а вдоль нее шел гимнастический поручень. Зал казался совершенно заброшенным, так как везде лежал ровный слой пыли. «Пожалуй, это то, что нужно», — подумал он. «Надо будет только убрать отсюда все эти спортивные снаряды». все равно они никому тут не нужны». Сергей прошелся вдоль зеркальной стены и обнаружил в ней пару дверей, за которыми оказались раздевалки, душевые и даже небольшая сауна, что вполне отвечала его планам. Из самого зала можно сделать дадзё, раздевалки и душевые можно не трогать, а четыре или пять комнат перед залом, а также коридор отделать в японском стиле. Надо только спросить управляющего, что он об этом думает. Игнациус явился на его зов буквально через пять минут. «Что вам угодно, хозяин?» – проговорил он, с достоинством поклонившись. «Игнациус, скажи, этот зал, он ведь не используется?» «Нет, ваша светлость. Это место не использовалось никогда. Вы хотите привести здесь все в порядок?» «Нет, я хочу его перестроить. Это весь не вызовет проблем?» «Ваше желание здесь закон. Мы сделаем так, как вы пожелаете, ваша светлость». «Вот и хорошо». «Тогда вы можете избавиться от всех этих нарядов. Они мне тут совершенно не нужны». «Мне их выбросить или убрать на склад?» уточнил Игнациус. «Пожалуй, лучше убрать на склад», задумчиво ответил Сергей. «Может быть, они еще пригодятся». «Как прикажете ваша светлость?» ответил Игнациус поклоном. «Я сейчас же отдам нужные распоряжения». «Ну, так сильно можно не спешить, ведь уже довольно поздно», остановил его Сергей. «Ничего страшного не случится, если отсюда все вынесут завтра». «Спасибо, ваша светлость», – проговорил Игнациус, поклонившись еще ниже. «Вы чрезвычайно добры к вашим слугам». «Все в порядке, Игнациус», – улыбнувшись, ответил Сергей. «Я тебя больше не задерживаю». «Я удаляюсь, ваша светлость», – проговорил Мажордон, сделав пару шагов назад. После чего развернулся и с достоинством вышел из зала. Сергей еще немного постоял, рассматривая помещение и прикидывая, что и как тут будет. Он уже собирался выйти, как в зал зашла Саша. «Саша, что ты тут делаешь?» – спросил он. «Я искала вас, ваша светлость», – ответила она, делая книг «Саша, я же просил тебя не называть меня так, когда мы одни». «Извини», – ответила Саша, потупив взгляд. «Ладно, проехали», – ответил Сергей, махнув рукой. «А зачем ты меня искала?» «У меня очень хорошие новости», – с энтузиазмом воскликнула она. «Похоже, мы и правда можем больше не беспокоиться о финансах». «Да?» «Да. В принт просто толпами повалили туристы. Ты представляешь, все они хотят посмотреть на озеро, где жило страшное чудовище. Все гостиницы прина полны. И бронь распродана на месяц вперед. Я даже дала указание срочно отремонтировать пару хорошо сохранившихся зданий в прибрежном квартале. Уверена, эти вложения окупятся за пару месяцев». «Ты молодец», — ответил Сергей с улыбкой. «Я всегда знал, что ты отличная управляющая». «Просто у меня были хорошие преподаватели», — снова опустив взгляд, ответила Саша. «Спасибо тебе». «А что, бургомистр, наверное, радуется?» «Он просто пляшет от счастья. Я видела его сегодня, он полон энтузиазма, уже рисует грандиозные планы по развитию города». «Планы — это хорошо. Вот только как бы эта волна не схлынула так же быстро, как и началась». Я сказала ему примерно то же самое. Нужно поддерживать интерес к Прину, иначе о нем забудут всего через несколько недель. И что он ответил? Он сказал, что об этом уже позаботился, но в подробности вдаваться не стал. Надо будет поподробнее узнать, что он придумал. Задумчиво проговорил Сергей. Я расспрошу его об этом при следующей встрече, ответила Саша, кивнув. Скажи, а что ты тут делаешь? Я... ну, я решил тут сделать дадзё. «Вроде место подходящее». «Тебе надоело тренироваться на улице?» «Да нет, не в этом дело. Просто я хочу сделать приятное Кайши. Мне кажется, ей у нас немного одиноко». «Сережа, Кайши ведь без сознания. Она ничего не чувствует и не видит». «Этого никто не знает наверняка, Саша. Мне кажется, что она ощущает окружающее пространство. Может быть, слышит, что говорят рядом с ней. Не знаю». «Ты себе ничего не придумываешь?» «Не знаю. Просто мне иногда чудится, что я чувствую ее жесткий взгляд». «Мне кажется, ты просто чувствуешь себя виноватым перед ней», проговорила Саша, обнимая Сергея. «Я уверена. Она тебя давно простила». «Ладно, это неважно важно. Все равно мне нужно где-то тренироваться. И почему бы для этого не сделать специальный зал?» «Как вам будет угодно, ваша светлость?» проговорила Саша полушепотом, прижимаясь к Сергею еще сильнее. «Вот только пока непонятно, как мне это сделать. Не самому же тут все ремонтировать». Саша отодвинулась от Сергея на полшага и, посмотрев на него, сказала. «Конечно нет. Человеку твоего положения это просто неуместно. Нужно нанять специалистов». «И где я их найду?» «Если хочешь, я займусь этим вопросом. С финансами у нас теперь все в порядке. Так что можно нанять какую-нибудь солидную японскую фирму. Они сделают эскизы. Ты посмотришь и утвердишь те, что тебе понравится». «А они уже по ней все тут перестроят». «А тебе не будет это сложно?» «Ведь ты и так очень занята, ведешь мои финансы, управляешь поместьем». «Поместьем управляет Игнациус, и делает он это очень хорошо, так что я в это даже не лезу». Твердым тоном проговорила Саша. «Сережа, мне это совсем не сложно, и времени много не займет, не волнуйся». «А может, все-таки я сам?» «Нет, не роняй свою репутацию перед подрядчиком». Человек твоего положения просто не должен заниматься подобными вещами. Для этого у него есть слуги и помощники». «Ну, хорошо, ты меня убедила», — со вздохом ответил Сергей. Саша вновь прильнула к нему и промурлыкала. «Спасибо, что доверяете мне ваша светлость. Саша все сделает, не волнуйтесь». Сергей обнял ее крепче и прошептал. «Тебе правда это не нетрудно?» «Нисколько», — проговорила Саша также шепотом. Так они простояли несколько долгих секунд. «Хочешь, потанцуй прошептал он. «Хочу», – тихо ответила она. Сергей одним движением сдвинул все спортивные снаряды к стене, и они поднялись в воздух. Музыки не было, но Сергей послал Саши зов и проиграл в уме ту мелодию, под которую они обычно танцевали. И они закружились в небесном вальсе. Мелодия уже почти закончилась, как вдруг дверь открылась, и в зал зашла Элири. «Что вы тут делаете?» – строго спросила она. Сергей остановился в воздухе, а Саша попыталась спрятаться за него. Он медленно опустился на пол и сказал «Мы... мы тут просто осматривали зал». «Да, интересный способ», — холодно проговорила Иллири. «Да, я просто хотел посмотреть, стоит ли менять потолок или оставить все как есть», — проговорил Сергей, сделав самое честное лицо, какое только возможно. «Понятно», — задумчиво протянула его невеста. «Саша, ты здесь закончила?» тогда мы тебя больше не задерживаем да госпожа смущенно ответила саша кланяясь после чего быстрым шагом вышла из зала когда за ней закрылась дверь и лири покачав головой проговорила сережа ты не должен так вести себя с прислугой пусть даже она твоя бывшая подружка ты теперь князь не забывай это или прости ответил сергей виновато если честно то я все еще никак к этому не привыкну постарайся пожалуйста «Не стоит дарить ей несбыточных надежд, понимаешь?» или подошла к Сергею и заглянула ему в глаза. «Понимаю», — отведя взгляд, проговорил он. или ты ведь все знаешь, да?» «Что ты с ней спишь? Знаю». «И тебя это не волнует?» «Она всего лишь служанка, вот и все. Когда мы поженимся, все это закончится». «Понятно, извини». «Ничего, я тебя не ревную, милый», — проговорила Илли, прижимаясь к нему. «Но ты не должен давать ей напрасных надежд. Ей от этого будет только хуже». «Хорошо. Я тебя понял. Я постараюсь. Не обижайся на нее, ладно?» «Я никогда не обижаюсь на прислугу. Это глупо». Проговорила Элири серьезным голосом, отстранившись от Сергея на полшага. «Это просто не подобает моему положению». «Ладно, прости, что сказал глупость». «Ничего». «А зачем ты меня искала?» Элири посмотрела Сергею в глаза и серьезно сказала... «Я хотела поговорить о Кайши». «Что? С ней что-то случилось?» «Взволнованно спросил он». «Нет, никаких изменений в ее состоянии не произошло». Проговорила Элири чуть грустным тоном. «Но именно это меня и волнует. Скажи, как долго ты собираешься ее у нас держать?» «Как долго? Пока она не очнется, наверное», ответил Сергей задумчиво. «А если на это уйдут годы? Или она вообще не очнется?» «Это неважно Я чувствую, она очнется». Она всегда была сильной, она выдержит. Сережа, скажи, почему ты так о ней заботишься? Зачем она тебе? Я понимаю, ты чувствуешь себя виноватым из-за того, что она сейчас в таком состоянии. Но ведь она сама согласилась нырнуть вместе с тобой в озеро. Ты не должен теперь считать себя обязанным ей до конца жизни, понимаешь? Или, пожалуйста, не говори так. То, что Кайши сейчас в таком состоянии, это только моя вина. Я не смог ее уберечь, не успел. Я виноват. Нет, ты не виноват. Она ведь вовсе не была послушной дурочкой, которая сделает все, что ты захочешь. Она сильная и всегда делала только то, что захочет сама. Ты принижаешь ее, беря всю вину на себя». Сергей удивленно посмотрел на Илли, после чего сказал. «Наверное, ты права. Каиши действительно всегда была сильной и независимой. И я действительно не заставлял ее нырять в озеро вместе со мной. Наверное, это была наша общая ошибка. Да». «Вот отлично. Хорошо, что до тебя это наконец дошло». с улыбкой проговорила Или. Она сделала шаг и вновь прижалась к Сергею. «Любимый, ты иногда слишком беспокоишься о других, но это-то мне в тебе и нравится». Или Сергей обнял свою невесту покрепче. «Ты у меня такая замечательная, спасибо тебе». Они простояли, обнявшись несколько долгих секунд, после чего Илили тихо сказала. «Тогда, может быть, ты передашь Кайши ее родным?» При этих словах объятия Сергея ослабли, Он слегка отстранил или от себя, заглянув ей в глаза, после чего сказал, «У Каиши больше нет родных, она вышла из клана, и теперь у нее остался только я». «Что за ерунда? Даже если она и вышла из клана, как ты говоришь, они все равно обязаны ее принять, они же ее родные». или понимаешь, я много общался с Каиши и понял, что она не хочет иметь с ними ничего общего. Я чувствую, что она не хотела бы, чтобы я отдал ее им». «Ты не можешь оставить ее здесь?» ты ей никто я ее ученик Илли, и этого достаточно к тому же тебе не кажется странным что до сих пор никто из ее родственников не объявился мы уже давно поставили академию в известность о ее состоянии а они наверняка передали эту информацию ее родне и все же никто из них не пришел даже проведать ее тебе не кажется это странным пожалуй ты прав задумчиво протянула или это действительно странно я как то не подумала об этом «Вот именно. Если бы с тобой или со мной случилось что-то подобное, уверен, наша родня была бы тут сразу же». «Ты прав. Если бы она была им действительно небезразлична, они бы уже были бы здесь. Интересно». «Илли, каиши некуда идти, поэтому я ее не брошу, тем более в таком состоянии. Даже не проси меня об этом, пожалуйста». «Я поняла». Со вздохом ответила она. «Хорошо, пусть остается». «Спасибо». «Ты у меня замечательная!» – воскликнул Сергей, вновь сжимая Илья в объятиях. Они простояли так некоторое время, а потом Илья сказала тихим мягким голосом. «Может, пойдем ужинать? Нас уже все ждут». «Конечно, пойдем!» – они разжали объятия и двинулись в столовую, держась за руки. Сергей задумчиво клал в рот кусок за куском и автоматически пережевывал, совершенно не обращая внимания на то, что он ест. За столом было шумно, но он не принимал никакого участия в разговоре. Взгляд его блуждал по столу и окружающим, нигде не останавливаясь ни на мгновение. Все произошедшее требовало тщательного обдумывания. С одной стороны, хорошо, что Илья не ревнует его к Саше, а с другой, она решительно настроена выгнать ее после свадьбы, это очень плохо, размышлял он. Пока они с Ильей спускались вниз, Сергей понял, что он совершенно не хочет расставаться с Сашей. Он как-то не задумывался об этом раньше, но теперь отчетливо осознал, что ему будет ее сильно не хватать. Он привязался к ней за это время, даже не осознавая этого. И дело было даже не в том, что она очень хороша в постели. В конце концов, он был уверен, что Лайза уж точно будет не хуже ее. Да и мило наверняка быстро всему научится. Дело было не в этом. Просто Саша стала очень близким ему человеком. Он не сказал бы, что он влюбился в нее. Она вовсе не вызывала в нем таких же чувств, как его невесты. Это было что-то более серьезное, более сильное, какая-то глубокая привязанность и близость. Вот что он к ней чувствовал. Он знал, что Саша всегда будет на его стороне, всегда поймет его, выслушает, обнимет и утешит. И он сделает для нее то же самое и даже больше, если понадобится. Вот только как это объяснить его невестам. Саша была простолюдинкой и его служанкой. И для таких высокородных леди, как его невесты, по социальному статусу была практически в самом низу. Что же делать? Он отчетливо понимал, что именно из-за этого или его и не ревнует. И не факт, что Мила и Лайза не ревнуют его к ней. Хотя, сейчас он был уверен, что они тоже давно уже знают, что он с ней спит. И если они промолчали так же, как и Ильи, значит и относятся к ней точно так же. Хотя для Милы это и было несколько странно. Она же не так уж давно стала принцессой. «Пожалуй, стоит аккуратно разузнать у них, что они о ней думают», – решил он. «Возможно, после того, как я все выясню, мне удастся найти способ оставить Сашу при себе. Или, может, просто жениться на ней?» Мысль сделать Сашу четвертой женой поразила его. «Действительно, что тут такого? Ну и пусть она простолюдинка, кого это волнует? Уж точно не его, а на мнение остальных можно забить». Единственная проблема, что об этом подумают остальные его невесты. Конечно, формально он мог не спрашивать их мнение. Но он совершенно ясно понимал, что это будет плохой идеей. Портить их отношения таким глупым образом явно не стоило. Нужно как-то объяснить им, что он чувствует к Саше и почему не может с ней расстаться. Вот только как это сделать? Ладно, у меня еще куча времени на то, чтобы что-то придумать. Наша свадьба не завтра, а через несколько месяцев. А до этого момента Саша будет оставаться со мной. Но и откладывать надолго все это не стоит. Как бы не упустить момент, — решил он, вставая из-за стола.